Глава шестая «А что?» Я тоже невольно перехожу на шепот. Ответом мне служит хлынувшая от императора золотая магия. Повинуясь ей, газон вздымается, норовясь схватить Генриха. Тот, оттолкнувшись красной магии, подпрыгивает неожиданно высоко, в акробатическом кувырке закидывает лютню за спину. Приземлившись, Генрих посылает воздушный поцелуй в окно на первом этаже и, перескочив в разверзшуюся земляную ловушку, припускает прочь. — Здесь всё моё и все мои! — кричит император, постукивая кулаком по подлокотнику. — Никто не смеет петь серенады без моего разрешения! Никто, кроме одного склонного к песнопениям оборотня. Он совсем с ума сошёл. «И к кому он подкатывал?» Покосившись на нашу с Сараном башню, кажется, догадываюсь, шепчу. «А не под окном ли из сцены он?» «Ага», — кивает Ника, — «под ним самым». Пока наблюдала за Генрихом, молодые женщины бесследно исчезли. «Кстати, неплохо бы поинтересоваться, кто они и что тут делают, что-то не припоминаю их среди тех, с кем меня знакомили перед свадьбой». «А может, я просто их не запомнила?» Выдохнув дым и втянув в себя почти всё золото магии, Император засовывается обратно и захлопывает створки так, что звенят стёкла. Заметив нас, грозно щурится. Ника, сделав торопливый реверанс, прячется за меня. Магия Императора, затрепетав, вытягивается в сторону, растекается потоком, и в коридор по этой дорожке, разливая вокруг золотое сияние, мерцая драгоценными камнями в серьгах и высокой прическе, выступает Ланнабет. Она улыбается. «Не злись. У молодого человека чудесный голос и отличный слух. А единственная женщина, которую ты можешь считать своей?» Ласковые интонации ее голоса приобретают угрожающие оттенки. «Это я!» «Не следует остальным мешать находить свои вторые половинки». Ланнабет подходит вплотную к императору, скользит тонкими пальчиками по золотому шитью на груди. «Ведь правда?» «Правда. Но дворец — моя территория». «Не надо мешать подданным обретать семейное счастье». Вкратчиво напоминает Ланнабет. «Даже на своей территории. Только убедись в серьезности его намерений». А так, пусть поёт. Ха, кажется, Генрих попал. Но сам виноват. Нечего под носом у драконищ устраивать любовные игры. Магия Ланебет золотистым дымком растекается по коридору, добирается и до нас с Никой. Валерия, Николаэда. ланабет разворачивается к нам, безошибочно чётко располагая голову так, чтобы создавался эффект, будто она нас видит. Что-нибудь случилось? Нет, невольно пожимая плечами. Я провожала Нику в её комнату, а тут такое представление. Император гневно фыркает. Ланабет накрывает ладонью его предплечья и император вздёргивает подбородок вверх. А серьёзность намерений я проверю. Всё, Генрих точно попал. Только не сейчас, пожалуйста. Ланабет подхватывает его под руку. Валерия, Марджимир искал тебя. Сейчас он в оранжевой столовой. Я обещала через арана передать его просьбу о встрече, но раз мы столкнулись...» Оглядываясь на Нику, она улыбается. «Иди, конечно. До комнаты я сама доберусь». «Ты уверена, что не хочешь поговорить?» «Валя!» Она бросает короткий взгляд на императорскую чету и поправляется. «Валарион очнулся!» «Этого достаточно, чтобы меня успокоить. Прямо сейчас поддержка не требуется». «Но если что, зови». Похлопываю её по руке. «Конечно». Ника вновь склоняется в реверансе перед императором и, отступив на несколько шагов, разворачивается и направляется в сторону гостевого крыла. В свете солнца серебряная вышивка на её платье кажется золотой, а в тени — серебристым морозным узором. Она скрывается из виду, а Ланабет с императором так и стоят на месте, ждут меня. И правильно делают. Не представляю, где находится оранжевая столовая. «Я что, кажусь старым и немощным?» — внезапно спрашивает император. Вопросы вводят меня в ступор. «Ты дракон в самом рассвете сил!» — Елена уверяет Ланабет и взмахивает рукой. «Валерия!» «Идём с нами, мы тоже направляемся в оранжевую столовую». «Если я дракон в самом рассвете лет, почему под окнами моего дома какой-то оборотень песни распевает?» ворчит император. «Он что, совсем страх потерял?» «Уверена, Генрих не хотел вас обидеть». Придержав бархатный подол, быстро подхожу к ним. Он просто при виде симпатичных девушек немного теряет голову. «Он должен был сначала спросить моего разрешения!» «Генрих просто не хотел вас отвлекать от важных государственных дел!» «Пф!» Император нервно передёргивает плечами, тут же будто извиняясь, поглашивает руку Ланабет на своём предплечье и направляется в соседний коридор. «Нет, но ну, до чего наглая молодёжь нынче пошла!» Во времена моей юности офицеры избы себе таких вольностей, как песнопения в императорском саду, не позволяли. Он из лучших побуждений. Я шагаю рядом с ними. И у него не было иного выбора. Понравившаяся ему девушка живёт здесь. В тюрьме от таких побуждений лечат. От неожиданности отпускаю подол и останавливаюсь. Император серьёзно? Он что, действительно за эту сиренаду посадит Генриха в тюрьму? Но ведь не просто так здесь драконов боятся. Нрав у них крутой. «Не надо, пожалуйста!» Молитвенно складываю ладони, и жемчужины на рукавах с тихим щелчком смыкаются на запястьях. «Генрих еще молод, поэтому немного... импульсивен. Он просто не подумал, что вас может оскорбить» припомнив манеру Дегона считать студентов частью своих сокровищ, бодро выдаю. Он не думал, что вас может оскорбить его искреннее восхищение девушку, находящейся под вашим присмотром. Император задирает бровь. Кажется, он к своим сокровищам обитателей дворца не относит. Как же его отговорить от наказания Генриха? По губам ланабет проскальзывает улыбка. Над ладонью вспыхивают искорки магии, сливаются и перемещаются, выстраиваясь в надпись. «Не переживай, я всё улажу». Как легко и естественно она это делает. Если подумать, это отличный способ общения для видящих без телепатических возможностей. Санаду точно так же мне писал. «Он ведь давно живёт, помнит времена, когда видящих было больше, вот и знает о таком варианте». «Простите, что так эмоционально реагирую». Опускаю сцепленные руки на живот и слегка улыбаюсь. «Просто Генрих действительно хороший парень, хотя и не учится на ошибках. И он спас мне жизнь». Тяжко вздохнув, император направляется дальше. «Я молча иду следом. Если Ланнебет обещала, о Генрихе можно не волноваться». Мысленно тянусь к Карену, но от него будто отталкивает резко болезненной мыслью. «Не сейчас». Оборачиваюсь, но в окне в конце коридора видно только часть нашей сараном круглой красной-чёрной башни, а чёрно-белая квадратная башня и Лоранара не видна совсем. Что же там происходит? Бежать проверять, всё ли в порядке, или довериться Аарону? «Валерия, что-то случилось?» Мою остановку замечает Ланабет, а не император. «Нет». Я все же решаю довериться Аарону, но к ощущениям прислушиваюсь, чтобы не пропустить, если вдруг ему станет плохо. Пока единственное, что тревожит меня, стук моих каблуков. Ланабет, как и остальные аранские, ходит бесшумно. Шелестят наши платья, то и дело раздраженно пофыркивает император. Похоже, он и впрямь сильно возмущен поступком Генриха. Гвардейцы распахивают перед нами створки дверей с чеканным золотым узором, и я будто ныряю из ясного дня в час перед закатом. Оранжевая гостиная выполнена в оранжево-красной с фиолетовыми нюансами палитре. В панно — пейзажи с заходящим солнцем, на потолке — подернутое облачками закатное небо. Портьеры вверху фиолетовые, но к низу набирают насыщенный оранжевый цвет. Паркет выложен из тонких брусочков и почти похож на траву. Белая скатерть и серебряная посуда на столе тоже кажутся оранжевыми. А где дедуля? Оглядываю комнату. Среди красно-оранжевого света он, объятый красноватыми сполохами своей магии принарядившись в багряный костюм, почти не заметен в углу комнаты. Но он смотрит на меня полными слез глазами, и губы его дрожат. «Лерусик!» — сепловатый голос звенит. Подходя ко мне, дедуля раскрывает объятия «Дракоша, ты моя!» Он обнимает меня прямо у входа, не обращая внимания на императора Иланабет. Обнимает крепко-крепко, так что я улавливаю исходящий от него приятный запах вина. Всхлип дедули звучит так неожиданно, что обмирает сердце. Дедушка на моей памяти никогда не плакал. Сердце заходится, я крепко обнимаю его в ответ, и дедушка охает. «Потише, ой, тише, ты же теперь дракон!» Поспешно отпускаю его. Дедуля потирает плечо, пытаясь сделать вид, что всё нормально, но губы нервно дёргаются, а в глазах стоят слёзы. «Сильна! Ох, сильна ты теперь! Помни об этом, а то сломаешь что-нибудь от переизбытка чувств!» «Прости». Хочется вновь обнять его, но не решаюсь, бессильно взмахиваю руками. «Я больше не буду». «Лерусик», — умилённо произносит дедуля и снова меня обнимает. Похлопывает по спине и отодвигается, оглядывает с ног до головы. «Как ты себя чувствуешь? Каково оно — быть драконом?» «Непривычно. Скоро привыкнешь». Дедуля скользит ладонями по моим щекам, плечам, вздыхает. «Поверить не могу, что ты Денея!» «В это многие еще до конца не верят». Император отодвигает стул, помогая Ланебет устроиться во главе стола. Усадивую сжимает маковки на высокой спинке. «Просто невероятно! Денеи так давно не появлялись, что их уже не ждали, и тут сразу две» но в его задумчивой речи радости нет, лишь какая-то печаль. Я не успеваю толком обдумать эту мысль. Взметается золотисто-огненный вихрь и оставляет на своем месте Аарона. Злого Аарона. Хотя внешне это почти никак не проявляется, разве только с кулаками и поджатыми губами, я понимаю, что беседа с Лоранаром прошла не самым лучшим образом». Возможно, Аарон защищал моё право не выдавать Риэль. Император окидывает нас сумрачным взглядом. Так-то это должен быть семейный обед. Нам есть о чём поговорить. Элора я бы не звал. Аарон мгновенно оказывается рядом со мной и, обхватив за талию, тянет к себе. Нервное прикосновение его пальцев ещё больше уверяет меня в ссоре между братьями, и я послушно иду за Аароном к столу. Пусть отдохнёт. Неожиданно резко, почти с рычанием, император напоминает. «Здесь и я решаю, кто приходит на семейный обед, а кто нет». Он касается своей руки, и его взгляд слегка плывет, как бывает при обращении через метку. Скривившись, император дергает плечами, с него срывается поток золотой магии, ударяет в пол, и там возникает огненный вихрь. «Секунда!» и на тонком узоре паркета остаётся Ленарен в мерцающих гоглах. В руке он сжимает мел. «Это нечестно! Я же занят! Я же сказал, что я занят!» «Пообедай с нами!» — садит император, перемещая ладонь на своей руке немного ниже. «Неужели в это сложное время так трудно немного побыть с семьёй?» У Ленарена дёргается плечо, он застывает. Из-за гоглов выражение лица не прочитать, словно с куклой разговариваешь. Нахмурившийся император оскаливается и резко указывает на пол. Сорвавшаяся с руки магия вновь закручивается в смерч, золотые блики подсвечивают грозное лицо императора, сверкают на украшениях Ланабет, отражаются в стеклах гоглов и глазах Аарона, а дедуля за моей спиной вздыхает. «Драконы!» Среди языков пламени проступает неясный контур. Огонь опадает, раскрывая сидящего Элоранара. Его голова, запрокинута на спинку кресла, поблескивает каскад рыжих волос. Стоящая рядом Риэль в мужской одежде чем-то мажет лопаточкой его распухшую губу. А фингал под глазом Элоранара уже намазан фосфорицирующей мазью. «Нет, но вы издеваетесь!» — мученически спрашивает Элоранар. — Скажите честно, вы просто все надо мной издеваетесь?